Император. император Симилара был раздражен не меньше, чем его заморский брат. В то же время, когда правитель распекал Борга, Император слушал доклад своего главного советника разведки. «Мы вели инструктора от самого ресторана», — докладывал разведчик. «Почему вы не взяли его в заведение?» — перебил советника государь. «Нам помешали контрразведчики Таны. Пес устроил драку и скрылся». Тогда мы вошли в служебные программы полиции и выяснили, куда он направляется. В северной пустоши у нас полно платных информаторов и агентов, а потому мы точно знали, каким путем пес собирается уйти от преследования. Организовать засаду было несложно. Но вместо того, чтобы схватить инструктора, вы зачем-то парализовали четверых агентов контрразведки, а затем устроили перестрелку, в которой восемь человек погибли и двое получили тяжелые ранения. Голос императора был пронизан сарказмом. «Он дерется действительно как бешеный», — разведчик развел руками. «А более крупные силы в столице Таны мы сосредоточить не можем. Все-таки это чужая территория». «Хорошо, мы понимаем, что вам не хватает сил, чтобы его убить, но... провести вы его в состоянии? Или ваши аналитические мощности тоже начали давать сбои? Неужели вся служба разведки не способна додуматься до того, как обмануть одного человека?» «Разве трудно заманить его куда-нибудь и взорвать это здание или накрыть силовыми полями? Парализовать пса из станнеров и утопить? Отравить его, наконец? В вашем распоряжении весь арсенал диверсионных средств, так выдайте нам положительный результат, пёс вас порви!» «Возможно, так и случится», — тихо заметил советник. «Что мы слышим?» — возмутился император. «Вы тоже считаете, что бешеный пес — воплощение древнего бога, которому не нравится, что его промысел узурпировала фортуна? За такие мысли мы можем отправить вас в отставку». «Я не думаю, что он воплощение, но...» «Прекратите!» «Ему просто повезло», — наконец определился разведчик. «Другое дело». Государь смягчил интонации. До сих пор в нашем мире везло тем, у кого есть вариатор. Но теперь это правило обзавелось множеством исключений. А если в правиле появляются исключения, оно становится всего лишь тенденцией, не так ли, советник? Совершенно с вами согласен. На самом деле, подданному было всё равно, но государь Семилара страшно гордился тем, что его недавно приняли в члены Академии наук, и потому считал своим долгом выдавать ежедневно от двух до десяти гениальных, как ему казалось, мыслей. Поддакнуть в такой момент означало расположить Императора к себе, во всяком случае на ближайшие пять минут. Для решения важных вопросов этого обычно оказывалось достаточно. Но почему это произошло? Когда мы поймем, почему бешеному псу везет больше, чем самой фортуне, «Нам не понадобятся ни альянсы с правителем внешних островов, ни услуги его продажных подданных, которые готовы выкрасть собственный вариатор. Мы получим знание, которое снова сделает победу в войне возможной и даже вероятной, потому что это будет знание об оружии против чужой удачи». «Чтобы обрести понимание, надо наблюдать и делать выводы», — заметил советник. «Мёртвый пёс для этого не пригодится». Верно, Император вопреки опасениям подданного не рассердился, а задумался. Мы отменяем свой приказ. Отныне ваши люди будут наблюдать за инструктором и оберегать его от неприятностей. Но учтите, что ни один человек из тех, кто вступал в контакт с объектом, не должен возвращаться на семилар до окончания операции. Возможно, это излишняя страховка, но мы категорически настаиваем на таком карантине. И не вздумайте затащить в наше киберпространство самого пса. Фортуна Симилара нужна нам исправной. Главный разведчик поклонился, но не ушел, поскольку опыт подсказывал ему, что император не произнес завершающую фразу. Государь был весьма щепетилен в вопросах построения диалогов. Ожидания советника, как всегда, оправдались. Император заложил руки за спину, отставил одну ногу и приподнял подбородок. Замерев в этой позе, а именно так его чаще всего изображали придворные резчики по натуральному материалу, государь Симилара потянул носом в воздух и спросил. «Чувствуете, какой упоительный аромат разливается в воздухе?» «Цветов?» — разведчик спросил наобум, поскольку понимал, что в историческом процессе его реплика значения не имеет, и придворные летописцы наверняка заменят ее на еще более ничтожную. «Нет, мой друг, это запах огня и крови, забытый запах войны и победы!» Аплодировать разведчик не стал, пафоса во фразе было тошнотворно много, а в качестве актера император не годился даже на роль кушать подано. По всему прочему, война между государственными компьютерами велась быстро и без спецэффектов. Ни огня, ни крови при этом не проливалось. Просто в один прекрасный момент боевые программы приходили в своих вычислениях к единому результату и подавали его на рассмотрение в главный блок, а тот бесстрастно констатировал, что решение совпадает или не совпадает с тем, которое предложил виртуальный штаб одной из армий. На этом, собственно говоря, вся война и заканчивалась. Решение компьютеров не подлежало ни обжалованию, ни пересмотру. Подкупителей запугать машины тоже было невозможно, и потому все механизмы управления проигравшим государством спокойно переходили под контроль машины победителя. А двор и правительство побежденных отправлялись в изгнание. Других вариантов ведения боевых действий не помнил никто, а учебники, в которых о них упоминалось, были давно съедены плесенью и бумажными червями где в формулах ведения современной войны император нашел место для огня, и тем более крови советник не понимал. Но спорить с государем в его компетенцию не входило, а потому подданный лишь снова поклонился и бесшумно вышел.